Глава шестнадцатая. Человеку нужен человек. Ник. Я не успел. Когда я утром вернулся к дому Лериной сестры, то увидел только, как нереальная садится в ненавистную чёрную машину и уезжает с мужем. Меня она даже не заметила. Я плюхнулся на мокрую скамейку у подъезда и растерянно закурил. Блядь, нереальная, но ну почему? Я же вижу, что ты там несчастлива. Зачем ты опять прёшься туда, где тебя ломают, подгоняя под какой-то среднестатистический идеал? Неужели я слишком сильно вчера на неё давил, и она испугалась, метнувшись обратно в безопасный мирок их типа семьи? Херня какая-то. Вроде наоборот, пытался аккуратно. Не требовал ничего, не обещал. Ушёл, как только попросила. Хотя сделать это было пиздец как сложно. Стояло у меня так, будто мне снова четырнадцать. И главное, головой-то я понимал, что это сейчас неуместно. Лера переживает, она ещё ничего не решила. Мне нельзя на неё давить. Нужно осторожно разговаривать. Но, к сожалению, член довольно примитивное существо. Он не может мне сказать «Окей, приятель, я тут полежу спокойно и подожду, пока ты там наверху разберёшься. Зови, когда всё решите». «Нифига». От одного крышесносного лериного запаха у меня вставало сразу, сильное до боли. И когда она ко мне льнула, мягко и отвечая на поцелуй, я едва мог себя контролировать. Хотелось, как в каменном веке, перекинуть её через плечо и утащить в свою пещеру. Но чёртов мозг, который мы отрастили за время эволюции, не давал так сделать. И я отступил, дал подумать, ушёл. а по факту проебал. Нельзя было уезжать. Надо было ночевать тут, на лавочке. Надо было на километр не подпускать к ней этого мудака, за которого она зачем-то вышла замуж. Я набрал её номер. Сбросила. Что ж, следовало ожидать. Вряд ли она будет мне отвечать при муже. Я написал сообщение, но она его не прочла. Что ж, тоже вполне понятно. Подождём. Почему-то я так и не пошёл в машину. Остался сидеть на скамейке и курил одну сигарету за другой. Когда пачка опустила, а жопа промокла до трусов, я позвонил ещё раз и написал ещё одно сообщение. Мне не надо было от неё извинений или объяснений. Пусть просто напишет, что всё в порядке, и я отстану. Ещё позвонил потом ещё раз Блядь, да что такое случилось? Это не похоже на Леру так игнорировать человека. Она бы обязательно нашла минутку, чтобы ответить. Да хотя бы нахер меня послать. Что-то тут было не так. Я вернулся в машину, достал из багажника сухие камуфляжные штаны и переоделся. А потом поехал к Лере. Пусть я лучше выставлю себя идиотом, и она откроет мне дверь счастливая и засосами на шее. Но я точно буду знать, что с ней всё хорошо. И когда я уже практически подъехал к элитному жилому комплексу, нереальная позвонила мне сама. «Лерка, я тут с ума схожу у тебя». ника это я», — сказала она так тусклая и не похожа на себя, что я действительно мог бы не узнать её. А потом вдруг всхлипнула, как маленькая. «Забери меня. Забери меня, пожалуйста». Я не понимаю, как в тот момент не врезался в фонарный столб Мне стало так больно, что перед глазами потемнело. «Что случилось? Ты где?» Несмотря на то, что внутри я выл от страха за неё, снаружи руководство взял на себя ник-организатор. Та моя часть, которая хладнокровно разгребала всё то дерьмо, которое обычно происходит на играх. Он знал, что делать, и его тон, уверенный и твёрдый, вроде немного успокоил нереальную. «Я не знаю, где я», — растерянно проговорила Лера. Тут вокруг дома, гаражи, остановка. Тебе надо отправить мне геолокацию. Я остановился на обочине и включил аварийку. Я забыла, как это делать. Открываешь нашу переписку. Жмёшь на плюсик. Выбираешь пункт «Местоположение», а потом нажимаешь на строчку «Отправить ваше местоположение». Вроде сделала. Умница, я всё получил. Мне до тебя 20 минут ехать, но я постараюсь побыстрее. «Никуда не уходи, пожалуйста, хорошо?» «Хорошо». Послушно согласилась Лера. «Тебе надо будет заезжать в больницу или в аптеку?» В ожидании ответа я часто дышал, чувствуя, как в виски долбится пульс. «Что?» «А, нет, нет. Облегчение было таким сильным, что у меня на мгновение голова закружилась. Но, слава богу, всё в порядке. Разве что за валерьянкой». Нереальная знакомая хмыкнула, мгновение став похожей на саму себя. У меня какая-то херня с нервами, Ник. Я не вывожу. Я тебе ведро валерьянки налью, пообещал я. Потерпи только немного, ладно? Скоро буду. А ты можешь не класть трубку? Вдруг тоненько попросила она. Ты можешь даже ничего не говорить, просто дыши мне. Надо слышать, что я не одна. Ты не одна, я тут. Хочешь, расскажу тебе про субботнюю игру? Хочу. Первый уровень будет в парке Маяковского. За старой эстрадой. Игрокам нужно будет. Когда я выскочил из машины где-то на окраине города, не переставая что-то успокаивающе говорить в прижатый к уху телефон, то на мгновение растерялся. Показалось, что Лера не здесь, и я каким-то неведомым образом напутал — а потом увидел одинокую фигурку на скамейке и рванулся к ней. «Ник», — выдохнула она и повисла на моей шее. «Ник, Ник». Я быстро ощупал нереальную. На первый взгляд никаких повреждений. Да и одежда не грязная, не рваная. Только почему вид у неё, как у побитой собачонки? Нежно провёл по её волосам и слегка отстранил от себя, чтобы посмотреть ей в лицо. И сразу понял. Все расспросы надо отложить на потом. У Леры был мутный, поплывший, совершенно неадекватный взгляд. И то, как судорожно она за меня цеплялась, тоже ни о чём хорошем не говорила. «Всё хорошо. Я тут. Я приехал. Ты не одна». Плавно и ласково проговорил я, словно разговаривал с испуганным ребёнком. «Мы сейчас пойдём в машину. Там тепло. Ты согреешься. Пойдём, моя хорошая, давай». Я подхватил её сумку, стоявшую тут же на лавочке, и практически затащил безвольное тело Леры в машину. Пристегнул ремнём, сел рядом и едва не вздрогнул от того, что её ледяная ладошка легла мне на бедро. Всю дорогу до моего дома её рука так и была на мне. Сама же нереальная сидела, прикрыв глаза, и молчала. Иногда на светофорах я осторожно накрывал её пальцы своими, согревал, но она от этого даже не менялась в лице. приехали. Я осторожно погладил Леру по плечу. Она открыла глаза, молча кивнула и вышла из машины. Мне не нравилась та апатия, в которую она впала, не нравились её ледяные руки и бледное лицо. А больше всего не нравился этот потерянный взгляд. Ладно, начнём с простых вещей — еда и сон. И если не помогут они, будем думать дальше. Когда мы поднялись в квартиру, я хотел помочь Лере разуться и снять куртку. Но она покачала головой и справилась сама. Голодная. Снова замотала головой. Надо тогда дать ей выпить что-то тёплое, типа чая или молока. Наверное, лучше молоко. Там хотя бы какие-то калории есть. Сначала хотел просто нагреть молоко в микроволновке, но потом обнаружил в шкафу пачку Несквика и сделал для Леры какао. «Спасибо». Она грела руки об кружку и пила большими, торопливыми глотками. «Душ вот там. Чистое полотенце я положил. Есть во что переодеться для сна?» «Есть», — послушно ответила Лера. «Пижама в сумке». Я принёс ей пижаму, довёл до ванной и стоял у закрытой двери, слушая, всё ли в порядке. Не дай бог упадёт там ещё или вырубится. Фиг её знает. В таком-то состоянии. Ну, ничего, справилась. Молодец, сильная девочка. Вышла. Такая домашняя в этой пижаме. Такая неожиданно беззащитная, без своих колючек. Что у меня сердце сжалось. «Спать?» Мягко спросил её, и Лера кивнула. Отвёл её в свою спальню, укрыл одеялом, закрыл жалюзи и только хотел выйти, как вдруг в спину прилетел хриплый шёпот. «Ник». Посиди со мной. Конечно, как скажешь. Кресла у меня в спальне не было. Стульев тоже. Поэтому я просто сел на соседнюю половину кровати и сжал в ладонях Лерину руку. Она понемногу начала успокаиваться, дыхание становилось ровнее. Но потом вдруг всхлипнуло, и её затрясло. Всё тело мелко вздрагивало, будто нереально ужасно замёрзло и никак не могла согреться. А я вдруг вспомнил, что такое озноб часто бывает перед повышением температуры. Ещё этого нам не хватало. Всё будет хорошо. Повторял я без конца. Сейчас согреешься и уснёшь. Всё будет в порядке, обещаю. Холодно. По-детски пожаловалась нереальная. Очень холодно. И бессознательным жестом потянула меня на себя, тыкаясь в моё плечо, будто котёнок. Я перевернулся на бок, сгрюб Леру в объятия и устроил поудобнее, притянув спиной к себе. В надежном кольце моих рук она, наконец, перестала дрожать, расслабилась, пригрелась и через какое-то время начала дышать глубоко и размеренно. Слава богу, уснула. А мне вот точно не до сна. От её тела, мягкого, соблазнительного, едва прикрытого тонким хлопком, Внутри вспыхивало бешеное желание, за которое я сам себя ненавидел. У девушки явно какие-то проблемы, дикий стресс, а ты тут в неё стояком своим тычешь, извращенец. Зляясь на себя, я осторожно отполз от Леры, посмотрел вниз на палатку, в которую превратились мои штаны, и пошёл на балкон остывать. Время было только пять часов, хоть за окном уже темнело. «Надо было ещё кучу работы сделать, поэтому нефиг на нереальную облизываться, пора идти к компу и ебашить. Заодно и мысли прочиститься». Когда дело близилось к ночи, а ошибка в коде по-прежнему не находилась, я услышал за спиной мягкие осторожные шаги. Выспалась. Я обернулся. Лера выглядела гораздо лучше. С лица ушла бледность. Кожа была румяной после сна и наверняка тёплой. Из глаз пропало загнанное выражение, и смотрели они хоть и не весело, но твёрдо. А ещё она по-прежнему была невозможно милой в этой пижаме, с взъерошенными волосами и розовым отпечатком подушки на щеке. Да хер его знает. Нереальная усмехнулась одними губами, взгляд остался серьёзным. Но вроде на себя стало похоже. Похоже. — подтвердил я. — Разговаривать готово? — Не очень. — Но будешь? — Буду. — Только давай сначала что-нибудь поедим. У меня желудок уже. Сам себя, походу, переваривать начал. — Давай. Согласился я, стараясь не выдавать радости, охватившей меня от того, что у Леры проснулся аппетит. — А что ты вообще ешь? — Всё, в чём нет свёклы и субпродуктов. — Пицца из доставки. — Пойдёт, только без ананасов. «Сам не люблю». Согласился я, искренне считавший сочетание фруктов и мяса кулинарным извращением. Вести будут минут 30, а пока можешь пошариться в холодильнике. Всё, что найдёшь, твоё. Но вместо того, чтобы идти на кухню, нереальная подошла к моему компьютерному креслу, встала за спиной и вдруг нежно взъерошила мне волосы. Спасибо, Ник. Похоже, что единственная адекватная вещь, которую я сегодня сделала, позвонила тебе».